Мы доползли до города и распродались у торговца, которого посоветовал т а б л е т к и В общей сумме у нас вышло 110 золотом. Неплохо, конечно, но до заветных тысячи золотом в день далековато. Хотя, если задуматься, сколько потрачено времени, не так уж и мало. Весь поход к гнолам занял четыре часа. Договорившись с Таблеткиным о том, что он даст ответ и в любом случае напишет мне, я отправился в п о р т а л ремесленников. С доспехами надо было что-то решать. Отписался л е г а л а з у и, получив ответ, занят «Встретимся через пару часов в забегаловке у тролля за пазухой» в ремесленном квартале. Убедился в правильности своего маршрута. Кузнеца я нашел быстро, по сильно дымящейся трубе. Небольшой дом с огромной пристройкой, оказавшейся мастерской, выглядел довольно презентабельно. Дом был из желтого кирпича. Вот что смутило меня, так это низкорасположенные окна и двери. В двери я вообще сомневался, что пролезу. Подошел к двери и постучал костяшками по косяку двери. Двери заходили худуном, а окна задрожали. б л я т ь Чтобы этому коэффициенту крепко сралось рак, закончить я не успел. Из двери выскочил коротышка, чуть ниже пояса ростом, кубической формы, бородатый и с молотком в руке. Типичный гном, за исключением молотка, которым он пытался стукнуть мне в колено. «Ты по что дом рушишь?» Сейчас стражу кликну, вмиг тебя скрутят. Вы извините, я не специально, силу немного не рассчитал. Я кузнеца тутошного ищу. Блин, вот же напасть. Теперь в двери пальцем стучать нужно будет. Я кузнец, Торином звать. Я лучше в этом городе кузнец, единственный представитель горного рода Большого Молота в близлежащих землях. А зачем ты дом мой ломаешь, Минотавр-переросток? Мне доспех нужен. Себе по размеру у купцов не найти. Говорят, вы лучший кузнец в этом городе. Вот и пришел к вам. Сможете выковать? Вообще-то, я других не видел, но по закону жанра гном — лучший кузнец. Про лучшего это ты верно говоришь. Смогу, отчего не смочь. Ты тут обожди. Я за стремянкой сбегаю. Размеры снимем. к о р о т ы ш к у умчался, А я остался ждать на улице. Был солнечный погожий денек и легкий ветерок. Замечательная погода. н е холодно, ни жарко. Обожаю такую погоду. «Так, как тебя звать-то?» Донеслось снизу. Гном явился с лестницей. «Мотадор». «Так это ты, разящий лист, создал?» «Слышал, как же слышал!» «Я лезвие для нее ковал». Слушай сюда, Матадор. Сейчас снимешь все доспехи, потом берешь лестницу и приставляешь к груди. Будем торс для начала снимать. В следующий час я стоял как и с т у к а и по команде гнома то нагибался, то приседал, то приставлял к себе лесенку, а иногда тупо брал гнома за грудки и подносил к месту, куда он скажет. Все измерения он тщательно заносил себе в кожаную книжечку. «Так, какой материал будет?» спросил после всех измерений мастер т о р е н «Вам виднее, мастер. Хотелось бы по максимуму. Я ведь доспех часто менять не стану. Дорого это. Каждый раз, как сильнее становишься, новый доспех себе ковать. И вот еще что, мастер, у меня п р о б л е м а в физиологическом плане. Мне хвост искусали в последней драке и... и... это... В общем, за задницу цапнули. Тогда, Адамантий, хорошо бы черный, но и серый сойдет. А насчет хвоста и задницы придумаем, не волнуйся. Ух ты ж! А сколько такое удовольствие стоит-то будет? С подкладом, рунами и частичным зачарованием от стихий будет не менее 130 тысяч золотом. За качество ручаюсь». Эпических доспехов, скорее всего, не будет, но элита точно. «Дядя Мастер, ты совсем дурак. Я за такие деньги в царских хоромах жить буду. Я ожидал от него цены, раз в семь меньше. Все-таки он слышал обо мне. и а как-никак среди крафтеров личность. Если не знаменитая, то на слуху точно. А ты как думал? Выкидыш ь фантазии некроманта». Да тут весь доспех, если серым адамантием считать по весу, в девяносто тысяч выйдет. Ты и посмотри на себя, пародия на горы предков. В тебе росту на три с половиной метра. Да и из г н о м и й стали тебе доспех двадцать тысяч выйдет. Да понимаю я, все понимаю. Но где же я столько денег возьму? Может, у вас завалялось чего под мой размер? Ага, есть у меня котел, в котором кожу д у б л ю Тебе как раз будет место шлема. Тут он зашелся у х о н ь е м Ржет он так, понял я. Тогда, может, мой доспех подлатаете? Отчего не подлатать? Подлатаем. Сейчас глянем, что там да из чего, и подлатаем. Минут тридцать он ковырялся в груди железа, которое я сбросил перед замеркой, при этом что-то бормоча, постукивая и поскребывая. После этого выслушал вердикт. «Доспех интересный, но для тебя дрянь. Металл имперский, в принципе, сойдет на первое время, пока лучше не найдешь». «Мастер, а усилить броню можно и с сочленениями что-то делать, больно широкие они». «Ну, а что ты хотел? Этот доспех, по моим прикидкам, тебе на два, а то и на три размера мал. Могу тебе накладки на основную броню сделать и на сочленения скобы из н о м и стали поставить». Так, чтобы дыры не было. Хитро сделаю, по принципу чешуи, Чтобы удар с с очленением на броню уходил. Сколько возьмешь за работу? Три тысячи, без торга. Ставить накладки и скобы буду из гноми й стали. Дороже сталь смысл тут теряет. Основа-то имперская. Я согласен. Когда приступите и когда за доспехом приходить? Сейчас и начну. За доспехом завтра утром приходи. Я расплатился сразу, скрипя сердцем, но расплатился. Мысль о необходимости заработать такую тучу денег только на доспех меня вогнала в уныние. А слово «репутация» почему-то потеряла свой смысл. Торин же сразу заулыбался от полученных денег и собрался со всем моим доспехом скрыться в мастерской. Но я ему задал вопрос уже в спину. «Слушай, Торин, а ничего придумать нельзя, может подскажешь». «Где доспех достойный взять?» Гном ненадолго задумался и ответил. «Есть один вариант. Сейчас доспех затащу. Да, стой ты на месте, еще не хватало, чтобы ты мне дверь разнес, помощничек». Гном побегал пару минут от кучи доспехов в мастерскую и обратно. Все перетаскал, принес табуретку, уселся и начал вещать. Рассказывал он долго и нудно, с множеством имен, дат и трудовых подвигов. Если сжать в рамках по факту, получается вот что. Жил-был род, сын э в г о р большой молод. Жил он богато, много славных мастеров было в этом роду. Славились их мастера кузнечного дела даже среди других сыновей гор. Все было замечательно, пока в дальних штольнях не нашли яичко. Да не простое, а золотое. Да размерами это яичко оказалось гнома. Все в витиеватых узорах и бриллиантовой росписи. Ювелиры рода раскудахтались, как куры несушки. Казначей заулыбался, как кот обожравшийся с м е т а н о А шахтеры, что яйцо нашли, так челюсти нижние потеряли и неделю по что л ь не их еще искали. Да маги быть начали, мол, яичко-то живое. Глава рода сказал, цыц, это яичко? Мы в тронный зал поставим, пусть другие смотрят и знают. Нет богаче, сильнее рода во всем мире. Долго это чудо стояло, но однажды шайка воров решила его выкрасть. Охрана не дремала, и варьё поймала, на горяченьком словили. Начался бой, звенели клинки и ревела магия. Сейчас уже толком и не разберёшь. Может, охрана, а может и варишки, в общем, жахнули по яйцу магии. И оно, в о з н м и да мигни на весь зал зелёной вспышкой, и... Всё, ничего больше яичка не сделала. Варишек, конечно, порубила охрана. Яичко вернули, тряпочкой протёрли, да вот ничего больше ему не стало. Всё вроде как и успокоилось. На третью ночь яичко вылупилось. Там, оказывается, сидел не то паук, не то богомол. В общем, насекомое какое-то. Насекомое с дикой чистотой начало откладывать личинки и жрать всё, включая мрамор пола и трон главы рода. К утру, когда обнаружили, т о всю охрану тоже сожрало насекомое, началась тревога. Из личинок полезли шустрые паучки с очень сильным ядом и передними лапами, острыми как клинки. Столицу потеряли за трое суток, горы – за три месяца. Вне гор пауки не совались совсем, как привязанные, словно черту прочертили. Так р о т Большого Молота стал бездомным родом. Нет, род не распался. Есть глава, есть старейшины, даже казна и та есть. Просто гномы расселились по всему свету и устроились кто где мог. Раз в несколько десятилетий они устраивают общий сход, чтобы не забывали, кто они и откуда. Места всегда разные, а численность при таких сборах достигает до нескольких тысяч. Возвращаясь к нашим кирнам. Отец отца Торина, то есть дедушка Торина, был молодым, но успевшим прославиться на все подгорное царство инженером. Он занимался големостроением. В день, когда все произошло, он должен был представлять главе рода верх своего мастерства – штурмового голема. Штурмовой голем был одет в полный латный доспех из черного адамантия с усилением рунами кристаллами, накачки и защиты. Но главное, что в доспехе жил малый элементаль огня. Элементаль поклялся сущностью, что будет жить в доспехе и защищать род ровно 200 лет. Как это провернул дед Торина, он не сказал, даже на смертном о д р е 200 лет, кстати, недавно вышли. Сам голем находился в мастерских в столице. От черты земель, насекомых до столицы – Два дня пешего ходу. В мастерских стоит магическая защита, и без фамильного знака туда не войти. В мастерских есть еще комната со стенами, исписанными рунами. Защита отличнейшая, с гарантией вечности, ибо стены покрыты черным адамантием. Комната была специально защищена от экспериментов и испытаний. Далеко не всегда они проходили без взрывов и других аварийных ситуаций. Вот в той комнате и стоит уже безжизненный голем. Ключик от заветной комнаты прилагается. И ты за так отдашь мне этот ключ и фамильный знак, да еще дорожку на карте нарисуешь. Гляньте-ка на него, кирн переросток, а мозг варит. Ты, голубчик, мне записи принесешь. Все, что найдешь в той защищенной комнате. Мой дед Тагрим такой умел воротить без магии и прочей л ы б у д ы что его до сих пор вспоминают. как лучшего инженера всего подгорного царства, не то что рода. Только вот не передал он знания отцу моему, не успел, убили его. Гном посмурнел после таких слов, помолчал минутку и продолжил. Ну что, скала с рогами, берешься? Внимание! Вам предложен квест. Записи деда. Условия. Принести Торину все записи из защищенной комнаты. Награда. Все содержимое из защитной комнаты. За исключением з а п и с е й Опыт – 18 тысяч. Золото – по 10 тысяч за каждую рукопись, найденную в комнате. Ого, опыта обещают немало. На пару уровней точно будет. Берусь, Торин, принесу я тебе записи.